Глава 53. Громовыми вздохами над Петроградом прокатывались выстрелы со стороны моря. Это линкор «Севастополь» стрелял из башенных орудий по Красному селу. С моря с северо-запада ползли тучи, дождь хлестал вдоль пустынных улиц по простреленным крышам, по облупленным фасадам с разбитыми окнами. У Троицкого моста за грудами мешков нахохлились часовые. Непогода посвистывала на штыках. Тощие заросшие лица, суровые от голода и ненависти глаза. Ветер доносит «Бух! Бух!». Низкая тучина ползает на город. Навстречу ей ледяной бездной вздувается неба и хлещет о полозатонувшие баржи, о граниты набережных. Надвинув промокшую кепку, руки в карманах, нос в поднятый воротник, Карл Бистрем, преодолевая ветер, миновал Троицкий мост, протянул часовому пропуск и бодро. «Чертова погодка, товарищ!» В ответ часовой, повертев пропуск, и так, и этак, нехотя проворчал. «Проходи!» Пробраться было непросто через взрытую и залитую дождем Троицкую площадь. Повалил снег. Ветер задирал толевые листы на круглой крыше деревянного цирка. Несколько человек пробиралось туда. Восторженный, как во все эти дни, бодро шлепая размокшими башмаками по грязи, Бистрим перегнал их. У входа пулемет и красногвардейцы. Снова пропуск. Полный народа, туманный от сырости вестибюль. Бистрим с трудом протолкался. Цирк был полон, На высоком месте оркестра стояли двое. Коренастый сиваусый человек и нескладный солдат, не вытаскивающий рук из карманов мокрой шинели. Сиваусый подняв палец. «Товарищи! В ответ мировым империалистам и их кровавым собакам, православным генералам! В ответ белогвардейскому разъезду, который мы видели за Нарвскими воротами! В ответ мы, путиловские рабочие!» Сегодня послали в партию 250 человек. А всего за эти дни петроградские заводы послали в партию 5000 человек. Да здравствует мировая революция! Длительные аплодисменты. Усы оратора еще некоторое время двигаются. И вдруг он широко улыбнулся. Хлопающие поднадали. Когда наконец смолкло, он указал на нескладного солдата. Вот товарищ делегат Зеленого фронта от дезертиров Сормовского завода. Сразу тишина. Над мокрой крышей глухо бух-бух вздыхает воздух. Чей-то грубый голос. При тут дезертиры? Солдат испуганно оглянулся на Путиловца и с виноватой готовностью нескладно заговорил. Мы, то есть дезертиры Сормовских заводов, «Не так, чтобы большое количество, но достаточно. Значит, признаемся, шкурники, что хочешь делать Мы, значит, узнали, что на вас, на питерских рабочих, идут белые генералы. Обсудили. Надо выручать. Троих нас, делегатов, послали к вам, чтобы вы разрешили грузиться в эшелон нам, дезертиром и выдали бы оружие, что ли, здесь, на месте, все равно. Не настаиваем». Постановили единогласно выручать. «Принять! Благодарить!» — закричались мест. По лестнице в оркестр проворно сбежал матрос в распахнутом бушлате, локтем, как котенка, отстранил солдата. «Товарищи, в грозный час, в двенадцатый час революции, красные моряки-балтийцы стали на своих боевых постах». Выкинул кулаки. Не раз мы били белые банды на подступах к Петрограду. Страх и ужас вселяли матросы в ряды врагов трудового народа. Клечо вперед, прищурился и по буквам. Принять бой с нами, значит принять смертный бой. Кто колеблется, отбросьте свои сомнения. Моряки Красной Балтики зовут всех трудящихся. Всех, кто как мы, кулаком гулка в грудь. Ненавидит золотопогонников, барскую сволочь. Зовут вас на последний победный бой. С какой-то даже изнеженностью от переизбытка сил помахал затихшему без дыхания цирку. До последнего патрона, до последнего вздоха. Все к оружию, все на боевые линии. Мы, балтийские моряки, даем смертную клятву. «Победить под стенами Питера!» Карл Бистрем закричал, протискиваясь в толпе к эстраде. Все лица, худые и тусклые, старые и молодые, дрожали, разевали рты, кричали, как будто вместо красновато-накаленных шаров с потолка обрушился поток горячего света. На лицах, в глазах, исхлестанных осенним дождем, иступленное решение — Весь амфитеатр колыхался и кричал, ощетиненный вытянутыми руками, кричал найденное слово. «Клянемся! Клянемся!» Карл Бистрем не успел высказать все, что переполняло его. Пожалуй, было и хорошо, что не заговорил. В крайнем возбуждении этих дней мысли его заносились во все более отвлеченные пределы. А он и сам видел – что сейчас нужны слова, такие же простые и вещественные, как смертная клятва. Бистрым получил записку и протолкался к столу президиума. Председатель, старый знакомый, кто допрашивал его в Сестрорецке, шепотом сказал, преодолевая кашель, «Ступай на Путиловский завод, возьми мою машину, там ни одного агитатора. Будь бессменна, держи телефонную связь со мной» клялся быстрым запотевшими очками уставился ему в блестяящие лихорадкой глаза великой клятвой пролетария председатель кивнул ступай на улицах хлестал дождь со снегом громовые удары отдавались из-за низких туч. казалось отчаяние легло на низкие дома на жидко грязные мостовые Дребезжащая машина уносила бистрема через мосты пустынные набережные. Потоки грязи из-под колес хлестали по плачущим окнам. Дома все пустыннее и ниже. Пустыри. развалины лачуг без окон и дверей. Бух, бух! Яснее доносились орудия. Та-та-та! Постукивало из едва видимой торфяной равнины. Справа... За вздувшейся реченкой деревянные крыши деревни Волынки. Прямо решетчатым призраком повис большой кран Путиловской верфи. Серая пелена моря, шквалистый ветер. Автомобиль, валясь на стороны, мчится по сплошной воде. С юго-запада из мглы по оловянной ленте Петерговского шоссе тянутся обозы, грузовики, пешие люди. Автомобиль сворачивает к забором За ними кирпичные корпуса со ступенчатыми крышами. угрюмо сбивая черный дым к земле, дымят трубы. У заводских ворот скопище повозок. Шофер остановил машину и Бистрому со злобой. Вылезайте. Что тут такое? Не видите, что ли? Бистрым вылез из машины. По щиколотку в грязи, разъезжаясь ногами, пошел к воротам. Люди в солдатских шинелях сидели поверх горой навальной поклажи на военных повозках. Серые, щетинистые, мрачные лица. На крестьянских телегах среди узлов женщины и дети, покрытые ветошью и рогожами. Грязью залиты люди, лошади, грузовики, вереницы телег, обозы отступающей армии. В воротах крик, треск, осей. Сверепый человек садился. Черной кожей, размахивая револьвером, кидается к лошадиным мордам. Телеги повозки въезжали на огромный фабричный двор с кучами железного лома, бунтами леса, валяющимися ржавыми судовыми котлами и кучками беженцев, укрывающимися от непогоды. Закутываясь клубами пара, свистели паровозики-ускоколейки. Рабочие с криками и руганью проносили железные балки, стальные листы, мешки с песком, шпалы. Повсюду горели раздуваемые переносные горны. Люди облепили вагоны бронепоезда, трещая и стуча молотками. Слепили глаза, сыпали искрами автогенные горелки. За высокими закопченными окнами завода тяжело били молоты, вспыхивало память, Грохотала и скрежетала сталь.